Часть 4 подобного не случалось. Девочки встают и уходят, но не заметив знака осторожно, мокрый пол поскальзываются и падают друг на друга, после чего весело хохочут.